Глава седьмая. Вдоль стен пустого зала стояли скамейки. Первым уселся Асмодей. Он совсем не нуждался в сидении, но демонстрировал, что во всем ведет себя как человек. Бахаркади тоже уселись. У них уже болели ноги от блужданий по городу. Ринарона показал гостям, что и Дилоны умеют сидеть, но не нуждаются для этого ни в креслах, ни в скамейках. Выпростав из-под плаща свой хвост, скрутив его кончик в опорное кольцо, он уселся как на треноге. на хвосте и обеих ногах. Увылана не умел так красиво сидеть на хвосте. Он отошел к стене и скромно стоял там, молча поглядывая на людей и стараясь вдуматься в их мысли. «Задавайте вопросы», — предложил Рона. Бах взглядом показал Аркадию, что хочет вести беседу. «Первый вопрос таков. Почему вы не задаете нам вопросов? Мы явились из неизвестного вам мира, непредвиденно для вас». «У людей раньше расспрашивают гостей о цели их прихода, потом лишь отвечают на их вопросы». Ответ Рона прозвучал неожиданно. «У Дилонов, наоборот, до всего доходят собственным размышлением. Именно о цели вашей высадки на Дилону и размышляет сейчас проницательный различник Увелана. Уверен, вы будете восхищены глубиной, с какой Лана обрисует в своем докладе ваши намерения и цели». Разве не проще узнать намерения и цели от нас самих? Возможно, и проще, но оскорбительно, ибо равнозначно унижению своего интеллекта, мощи своих познавательных умений. Истинное знание достигается активным движением мыслей, а не накоплением знаний пассивными вопросами. Академику Михаилу Баху понадобилось почти минута, чтобы переварить ответ Дилона. Тот спокойно ожидал, пока человек справится с замешательством. «Мне кажется, вы впадаете в противоречие с собственной практикой», сказал наконец Бах. «Вы как будто умеете использовать законы природы, но ведь для этого надо раньше узнать эти законы, то есть задавать учителям вопросы и получать ответы». «Мы сами открывали законы природы, пришелец. Каждый делон обязан в молодости самостоятельно найти и обосновать хоть один из важных законов мироздания. Наш друг Увелана открыл, что тело, погруженное в воду, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им вода. И с каким блеском он опроверг опровергателей, старавшихся доказать неправильность этого закона. А я в свои юные годы открыл закон мирового тяготения. Неужели другие до вас не знали закона всемирного тяготения? Ты меня поражаешь, пришелец. Конечно, все знают. Но кто же признается в таком от других знаний? Кто открыто обвинит себя в неспособности к постижению мира? Иные Дилоны имеют до сотни собственных законов мироздания, и это не предел. Открытые делоном в молодости законы природы определяют всю его дальнейшую жизнь. Закон мирового тяготения, найденный и обоснованный мною, внесен в мою личную программу судьбы как фундамент для взрослости. «Я не совсем понимаю тебя, Арина Рона, но ведь это так просто». Каждый открывает те законы мироздания, которые близки его натуре. В обоснованных закономерностях природы выражается душа, жизненные цели. И когда юноше приходит пора утверждать свою взрослость, составляется его программа судьбы, то есть система жизненных целей и методов их осуществления. И в той программе находят свое место открытые им фундаментальные законы. И в твоей программе нашел место закон всемирного тяготения? Естественно. Ибо о чем твердит этот закон, так блестяще мной открытый и защищенный от критики опровергателей? О том, что все различия материальных тел поглощаются общим им всем свойством. Притягиваться одно к другому. И когда я доказал, что это всеобщее взаимное тяготение усиливается пропорционально массе тел и обратно пропорционально квадрату, разделяющего их расстояния, моя судьба была решена. Я стал стирателем различий. Моя программа судьбы была однозначно решена одной моей научной находкой. Элементарно, не правда ли? Ты упомянул опровергателей. Это что же, общественная функция опровергательства? И в чем оно заключается? В критике законов природы? Отлично, пришелец. Хоть и примитивным способом вопросов и ответов, но ты начинаешь нас постигать. Конечно, опровергатели критикуют законы природы. Это их обязанность в юном возрасте. Все делоны проходят стадию опровергательства, но далеко не все превращают умелое опровергательство в главную задачу своей будущей программы судьбы. В юном возрасте каждый подбирает достаточно важный, лучше свой, но можно и открытый другими закон природы и опровергает его, то есть изыскивает условия, при которых этот закон перестает действовать или даже превращается в свою противоположность. Разве у вас формой познания природы не является опровержение ее законов? «Нет, у людей законы природы не опровергают». И, честно говоря, я не понимаю, как можно опровергнуть закон мирового тяготения, открытие которого ты закрепил за собой. Не закрепил за собой, а просто открыл. Нет одного автора закона мирового тяготения. Тысячи до меня открывали этот закон, и тысячи после меня откроют его. Не только откроют, но и опровергнут. Его опроверг Увелана, когда был моим учеником. Он отыскивал условия, когда всемирное тяготение совсем перестают действовать или ослабляется, и как превосходно решил свою задачу. Разве не вес тела является важнейшим параметром тяготения? И разве, погружая тело в воду, он не ослабляет вес? Создавая невесомость, он творит условия, при которых тела теряют самые общие свойства. Такое искусство творить различия там, где они уже стерты в поглотившем их единстве, и стало главной чертой программы судьбы Увеланы. Он сдал экзамен на высокий чин сына конструкторов различий. Он ныне один из выдающихся наших различников. Вы скоро оцените его по достоинству, когда в зале утверждения услышите его доклад о вас самих. С удовольствием послушаем. Хотя, повторяю, люди не стремятся критиковать законы природы, тем более не опровергают их. «Это означает, что вы не умеете строить свою защиту», заметил Дилон. «Ведь враги нападают, используя законы природы. Не будете же вы применять против них использованные ими законы. Это было бы безнравственно. На наших планетах у людей нет врагов. Попадаются опасные животные, но они нам не враги». Рина Рона вдруг рассердился. «Чудовищно жить без врагов! Аморальное существование! Враги необходимы для обострения разума и утверждения собственного достоинства. Если врагов нет, их надо изобрести. Изобретение врагов составляет одну из прерогатив конструкторов различий. И много времени они посвящают конструированию врагов», – не без иронии поинтересовался академик. В нашу эпоху немного. Теперь нам врагов хватает. Наши враги – рангуны, обитатели второй половины планеты. Эти бессмертные твари с избытком удовлетворяют любую потребность во вражеском противостоянии. В других врагах нужды нет. Мы при вашем явлении, конечно, поразмыслили, не враждебны ли у вас цели, но ничего враждебного не обнаружили. И не могли обнаружить, подтвердил Бах. «Мы странствуем в мире в прямом и фазовом временах с миссией дружбы, а не вражды. Таково наше человеческое свойство». В разговор вступил молчавший до того Аркадий. «Прости, Рона, примитивность моего интеллекта, но люди не мыслят познания без вопросов, ответа на которые собственным рассуждением не находят. Прощаю, спрашивай. Я астрофизик. Меня интересуют закономерности мироздания». Мы повернули к вам наш хронолет, потому что обнаружили удивительное явление. Ваши две звезды существуют в разных физических временах. Та, которую вы называете Горуной Белой, функционирует во времени практически противоположном времени Горуны Голубой, так? Так, но не так. Прекрасная Горуна Голубая существует во времени истинном, но слабым, интенсивно подавляемым зловещей Горуной Белой. Гаруна Белая функционирует во времени лживом. Это время наших врагов, рангунов. Продолжай, иновременник. Почему ты называешь нас иновременниками? Ведь физически мы пребываем с вами в одном и том же времени. Только в данный момент. Ваш корабль, приближаясь к Делоне, возник сразу из ничего. Он выпрыгнул из пустоты. Он не вырастал из крохотной точки в большое тело, как было бы при подходе издалека. Не приближался, а материализовался. Так могло быть, если ваш корабль возник не из иного пространства, а из иного времени. Правильный вывод. Еще вопрос. Дилоны и рангуны пребывают в разном времени. Как это сказывается на жизни Дилонов и рангунов? Вопрос дельный. Жалко, что ты не хочешь самостоятельным ходом мыслей найти на него ответ. Ибо ответ мой будет печален. Ответ стирателя различий походил не на справку, а на речь. По древним преданиям существовала только одна Гаруна, и вокруг нее вращалась только одна планета Дилона, и обе они, звезда и планета, существовали в едином времени. И жители составляли один народ, также пребывавший в одном времени. Затем откуда-то примчалась вторая звезда. В физическое время новой звезды не совпало со временем первой. Один ток времени путался с другим током, на планете заметались хроновихри. То одна, то другая звезда, притягивая к себе планету, внедряла в нее свое время, и это порождало великие трудности. На стороне Дилоны, захваченной рангунами, периодически воцаряется то время Гаруны голубой, то время Гаруны белой. Отвратительные рангуны впадают то в одно время, то в другое. Им удалось использовать эту неполадку для превращения своей жизни в бессмертное существование. «Ты сказал, бессмертное существование, Рона?» Я сказал, бессмертное существование, друг и иновременник. Рангуны смогли растянуть свое бытие на полный период одного из двух времен. Рангун теперь начинает свое детство, когда полновластно господствует время одной из двух звезд. Взрослеет в этом времени, начинает стариться в нем, и тут одолевает время другой звезды. И стареющий рангун, не успев умереть, переходит в обратный ток времени. и вместо заслуженной гибели от старости, молодеет, пока не превращается снова в ребенка. А к моменту младенчества время опять меняет свой ход, и Рангун повторяет путь в обратную сторону. «Ты сказал, что ответ твой будет печальным. Тебя печалят качели бессмертного бытия Рангунов? Нет, нас одолевают собственные недуги. У нас нет периодической смены времен, как на другой стороне планеты». У нас властвует прекрасное время красавицы Гаруны Голубой. Но на него накладывается влияние яростной белой звезды. Не периодическая смена, а схватка разных времен. Вот наша реальность. И от этого нарушается синхронизация в нашем теле. Это тяжкая хворь, человек. Нет большей беды, чем разрыв в тебе твоего единого времени. Иногда мы справляемся с недугом путем перевоплощения. Заменяем выпавшие из синхронности органы на другие, естественные либо искусственные. Но и перевоплощение дает лишь временное облегчение. Несинхронизация времени – единственная наша болезнь, и в ней неисчерпаемый источник печали. Аркадий обернулся к Баху. «Миша, после твоей археологической находки все мы были покорены идеей, что где-то в глубинах космоса существует высший разум. Общество инженеров и генотворцев, умеющих распространять по разным звездным системам создания, похожие на нас по образу и интеллекту. В космосе наши звездопроходцы таких жизнесоздателей не обнаружили. Теперь и в фазовом времени Ринарона, стиратель различий и дешифратор, радостно прервал Аркадия Никитина, штурмана хронолета Гермес. «Иновременник! Вы попали, куда стремились! Дилоны!» воплотители высшего разума, глубже нас немыслимо познать природу и себя. Ты это сразу поймешь, когда предстанешь перед собранием старейшин. Высший разум мироздания, воплотившийся в отцах-различниках и отцах-стирателях, а также частично в братьях-дешифраторах, изобразит вам самим, пришельцы, кто вы по своей сущности, а не только по облику».